Юлия Шилова. Базарное счастье. Рипол классик. Москва. 2000 год. Читает Галина Розинова. Глядя на тяжелые грязно-серые баулы, доверху набитые дешевыми польскими юбками, Лариска тяжело вздохнула. Продать бы. И дернул ее черт взять неходовой товар. Ладно, подруга, прорвемся. Весело подмигнула ей соседка. Вон Валентиновна идет. Сейчас она нам с тобой в раз покупателей организует. Через два часа довольные девчонки, подсчитав выручку, отправились по домам. Но вместо уютной квартирки в спальном районе Москвы, одна из них оказалась на кладбище в свежевырытой могиле, поджидавшей новоприставившегося старичка. С этой минуты захватывающее приключение на редкость предприимчивой героини нового авантюрного романа Шиловой ⁇ Базарное счастье ⁇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 несправедливо покинувшим этот мир и ждущим меня там посвящается. Глава первая. Разложив вещи, я уселась на огромный баул сверху донизу, заклеенный скотчем, и закурила сигарету. На часах скоро 11 а на базаре шаром покати. Покупашки нынче на вес золота. Народ одеваться не торопится. А может, просто день такой непутевый. Правда, раз на раз не приходится. Иногда фортуна поворачивается передом и так улыбается, что от вырученных денег отвисает карман. Но бывает и обратная ситуация. Аголит она свою задницу и мне даже нечем заплатить за место, не говоря уже о сытном обеде. По базару ходит слух, будто в следующем месяце всем челнокам необходимо приобрести кассовые аппараты и поставить их в палатках. Совсем над нашим братом измываются. Явно решили обобрать до нитки. Правда, моя соседка меня успокаивает. Говорит, что не бывает безвыходных ситуаций. Кассовый аппарат — это машина, а человек всегда умеет настроить ее на нужный лад. У нее есть знакомый мастер, который всего-то за 100 рублей подкрутит пару гаек и налоговики В жизни не догадаются, сколько чеков и на какую сумму пробила я за день. Чудно все-таки мы живем. Аппараты еще не поставили, а по рынку уже шныряют умельцы, предлагающие свои услуги. Ненавязчивый сервис, ничего не скажешь. Но без этого никуда. Лорка! Ты когда за товаром поедешь? Перебила мои мысли соседка по палатке. Мне об этом еще рано думать, тяжело вздохнула я и выкинула сигарету. Этот бы распродать. Я пока в минусе. Набрала этих чертовых юбок. Думала, пойдут, а они как на зло встали. Распродаж. В наше время можно все что угодно толкнуть. Сегодня должно повести.